спохотилась лукели а из зрабительец заходил егор передавал что чужак странный в мертвой деревне поселился в тель а еще передавал купец першин в по послезавтра будет по уговору ага кинулнул зализа значит опять чужак на неве объявился проверить его надобно купца надобно надо повидать придется завтра опять в весь опор лошадей гнать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 и стали двигаться неспешным шагом женщина остановилась в нескольких шагах низко поклонилась долгих лет тебе барин семён парккофовичич здравствуй ты матрена как рост твоя нынче уродилась уродилась барин слава тебе господи перекрестилась она а еще бог далтаття с никольского болота и поймали данну удивился горцующий на коне воин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 Пара подворников бесцельно слонялись от забора к забору, не зная, к чему приложить руки. Из сарайчика обиженно хрюкали свиньи, доносилось голодным и коров. — Яррига! — громко позвался Лиза, единственного человека, который точно никуда не мог деться. — Куда пропал? Харитоновский человек высунулся из опустевшей конюшни, увидел причника и торпливо потрусил навстречу.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 Сознавая полную бесполезность своих молений. Зализа подступил ближе и опрокинул ее на постель. Еды в раздаленном доме толком не оказалось. Ярыга смог выставить на стол только холодную бужанину, трех суховатых копченых лососей из ледника да корчагу гуссоленых грибов. — Да вы тут что, не ели эти дни, что ли? — удивился опричник.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 — Вместе все не мешай, — неожиданно выступил Борис Пушкин. — Мы от государей веры нашей не отступаем, и живот за землю русскую уже клали. А клятву верности боярин Волошину приносили все, и отрекаться от нее не намерены. — Не отступаете повернулся к нему Зализа, взвинув в сторону своих засечников. — А то, что боярин Харитон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 и с двумя бронными рятниками на двух конях каждый, и вместе со служивым человеком Василием Дворкиным выехать в засечный наряд, Губу Невскую, от Свена или иного ворога встреч и пребывать там до того часа, пока новый наряд вам на смену не придет. Готов ли ты выполнить волю государеву, что я его именем произнес, боярский сын Николаев,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 когда последний из коней на прощание приподнял хвост и высыпал на дорогу горсть темных кругляшков, Дворкин облегченно вздохнул и вытер пот со лба. — Ух, я уж думал порубать на всех на месте и мяукнуть и не успеем. — Ничего, Василий! — похлопал его по плечу зализа Зато еще пять рабочинников из-под боярской руки под длань государеву перешли,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 В отличие от Ильи Баженова, Першин за Лизу ненавидел лютой ненавистью, но поделать ничего не мог. Знал, что судьба и живот его находятся в руках опричника, потому и лгать никогда не решался. Поймать купца было легко. Таргалан только на реках Луги и Сестя